Глава тринадцатая. Лягушка в колодце океана не видала. «В... в...» Бальзарон широко раскрыл глаза. Он выглядел шокированным, а его голос дрожал. «Варвары! Я один из пяти святых пэров, прославленных аристократов-охотников, граф Бальзарон Френерас! И зная это, ты всё равно посмел оскорбить меня! В зависимости от твоего ответа, тебе это просто так с рук не сойдёт!» «Лорд Бальзаронт, боюсь, что они обитатели только что образованного мелководного мира с первого слоя и ничего не знают о пяти святых парах». «Эх!» <свят> <свят> Выслушав совет подчинённого, Бальзаронт с досады заскрипел зубами. «Проколятие! Вот почему деревянщина! Потиху ты устроил знатный Бальзаронт, или как там тебя?» Стоило мне-то сказать, как он тут же пронзил меня своим взглядом, все его подчинённые обнажили мечи, демонстрируя, что они готовы к сражению. Не торопитесь помирать раньше времени. Грубость её вам, конечно, не занимать, но если вы пришли вернуть меч Дохов богов и людей, то у вас на это есть обоснованная причина. Давайте устроим переговоры, и тогда я закрою глаза на вашу грубость. Взгляд Болзорон стал суровым. Да что это высокомерные заявления для вора. Вот тут вы глубоко заблуждаетесь. Нам неизвестно происхождение этого священного меча. И с какого момента он находится в нашем мире тоже? «Возможно, кто-то его у вас и украл, но, по крайней мере, я такого не припоминаю». Пока что Бальзарунд внимательно меня слушал. «Назовите имя преступника, и если у вас есть доказательство, то мы выдадим его вам». «Ну надо же! Значит, ты хочешь доказать свою невиновность?» «Знаешь, что будет, если ты обманываешь нас?» «Можете делать всё, что только вам в голову взбредёт», — сказал я. Он улыбнулся. «Да будет так! Предоставьте ему доказательства!» Сказал Бальзаронт. Его подчинённые зашумели. «Чём дело, господа? Ускорьтесь! Лорд Бальзаронт, дело в том, что это был прямой указ святого короля, поэтому у нас их...» Один из его подчинённых подбежал к нему и прошептал что-то на ухо. Выражение лица Бальзаронта резко изменилось. «У нас нет доказательств? Остолопа! Мы что, относились к ним как к ворам, не имея никаких на то доказательств?» Я ведь сказал вам всё проверить перед отбытием. Нет, дело не в том, что у нас нет доказательств. Просто нас о них не проинформировали. Ведь слово Его Величества Святого Короля есть доказательство. Его Величество Святого Короля? И что с того? Слова не становятся доказательством от того, что их сказал кто-то конкретный. Вы перегибаете палку. И в чём же? Вы хотите опозорить имя пяти святых паров осуждённых невинных? Но ведь это прямо у касметова короля. Как мы можем сомневаться в Под давлением грозного взгляда Бальзаронта и его почтённый попётлс назад. Похоже, они оказались перед дилеммой между ним и распоряжением этого так называемого свётова короля. Вся с меня хватит. Прервав разговор, Бальзаронт подошёл ко мне. Приношу свои извинения. Похоже, что мы обвинили невиновного, а ответственность за ошибки почтённых лежит на мне. Так что я возвращаю его вам. Бол'заронт протянул у меня меч Духов богов и людей. Лорд Бол'заронт, так нельзя! Вы хоть понимаете, какое нас за это ждёт наказание? Замолчите! сердито крикнул он на них, и его почтённые тут же замолкли. Неужели вы готовы сваливать вину на невинных лишь бы спасти собственные шкуры? Хватит уже очернять имереста кротофахотников. Он указал с на удивление разумным малым. Впрочем, ему стоило проверить доказательства с самого начала. Так что он и вправду мало обеспечен. И ещё не факт, что он не был украден. В любом случае, этот священный меч же изначально принадлежал вам, верно? О мчаха духа богов и людей, я собственная воля. Если Эвансманна сам направился в ваш мир, то мы подчинимся его воле. А если в будущем мы отличим доказательства того, что он был украден, то снова придём забрать его назад. Вот что называю взаимной вежливостью. Я взглянул на Рая, и он сделал несколько шагов вперёд. Принял меч Духа Богов и людей. «Давайте представимся друг другу ещё раз. Меня зовут Бульзарон Френерас. Я Анос Валдигот. Простите мне моё грубое поведение. Если я чем-то могу вам помочь, только скажите об этом!» «Хм... Не мог бы ты ответить на несколько вопросов?» Я нарисовал магический круг, засунул руку в его центр и вытащил из него тот красный коготь, который однорукий парень бросил в мою маму. «Ты знаешь, что это?» В тот же миг Бальзарон широко раскрыл магические глаза. «Лорд Бальзарон, отойдите назад!» Как только его подчинённые это сказали, Бальзарон тут же отдалился от меня, будто опасаясь. «Выходит, он...» Его подчинённые спустили магическую силу из всех своих тел. Их магические глаза были максимально насторожены, а настрой не шёл ни в какое сравнение с тем, когда мы сели на их корабль. Хотя это был скорее не настрой, а намерение убийства. Своими полными безжалостности магическими глазами они напоминали охотников, оказавшихся перед свирепым зверем. "Не кричите, я и сам прекрасно знаю", сказал почтённым бульзоронц. "Хм, неужели та штука настолько ужасна? Кажется, ты назвался Анансам Валдигодом, верно? Так вот, эта вещь, на которую мы, жители мира священных мечей Хайфолии, никак не можем закрыть глаза". Бульзоронц смотрел на меня пронзительным взглядом. Его прошлое беспечное выражение лица испарилось и тоже сменилось безжалостным, как у оказавшегося прямо перед дичью охотника. «Где ты это взял?» «Что ты? Её обронил недавно вторгшийся в наш мир разбойник!» Стоило мне это сказать, как в тот же миг двое почнённых Бальзаронда направились ко мне. «Не торопитесь, я не закончил!» Они проигнорировали мои слова и безжалостно взмахнули мечами сверху вниз, однако Син с Рэем остановили их своими демоническими мечами. А бета эти мелкогородных миров ни за что не смогут отбиться от одного всплева в разрушения. Лорд Базаронт, он связан с Арзнонами. Если мы не сможем захватить его, нам придётся прикончить его здесь и сейчас. Воспользовавшись тем, что те двое накинулись на нас, остальные солдаты достали луки, положили стрелы на тетиву и направили их на нас. Тяжело, наверное, иметь столь пылких почтённых. Но, как и в прошлый раз, у вас нет доказательств. Нельзя обвинять других, не имея доказательств. В этом суть взаимной вежливости, да и в принципе это норма. С недовольным видом сказал Болзаронд. Но когда ты имеешь дело со зверем, это совсем другая история. Раз у тебя, кроме Ивансмана, ещё какой-то Разорона имеется, то я, будучи эристократом-охотником, обязан ночить охоту. О, как как резко он изменился. Я не могу отдать тебе Ивансмана, не говоря уже о том, чтобы вернуть в родной мир Но я в качестве извинения за то, что я ложно обвинил тебя, я дарую тебе свой последний жест доброй воли. Будто говоря, что справедливость за ним, бульзорон сказал. Раз ты утверждаешь, что невиновен, то сложи все оружие и сдайся нам в плен. Тогда я, именем графа, клянусь приложить все усилия, чтобы доказать твою невиновность. А если откажешься, тогда я не могу ручаться за твою жизнь, решительно заявил бульзоронц. Как бы я ни ответил, Его почтённые полны энтузиазма. Стоит мне подставиться, и они без какой-либо жалости выпустят эти стрелы в меня. Магическая сила их луков поразительно отличается от мечей и находится на совершенно ином уровне. Вот-то до этого они использовали оружие против разумных смертных существ, а теперь взяли на изготовку оружие против зверей. Судя по всему, Бользарон довольно мягок по стандартам этих так называемых аристократо-охотников. Ха, всё ясно. «Вы считаете логичным, что я никак не мог отобрать этот коготь Арзенона у девушки по имени Кастурия, и поэтому как-то с ней связан?» Я нарисовал перед собой магический круг. «Другими словами, чтобы убедить вас в своей невиновности, я должен доказать, что сильнее её? А львы разрушения Арзенона — это чудовище, способное крушить целые страны в глубоководных мирах! Ты никак не сможешь доказать это! Лучше покорно сдайся нам!» «Ха-ха-ха! <смех> Называть кого-то чудовищем за разрушение стран — это явное привлечение. Для этого нужно хотя бы обладать силой уничтожить весь мир». Из магического круга пушки показалось угольно-чёрное солнце. «Джеогрейс!» Я выстрелил в Бальзаронда, но сила пламени почему-то была невероятно низкой. «Эльроса!» Примечание переводчика. Записано как «Замораживающий священный крест». В миг, когда выпущенный Бальзарондом крестообразный свет коснулся Джо Грейза, угольно-чёрное солнце мгновенно заморозило. При этом сила Эль-Росса не угасла, и оно продолжило двигаться ко мне. Я уклонился от него, непринуждённо отскочив назад. Точнее так должно было случиться, однако крестообразный свет коснулся моей подошвы и заморозил мою правую руку до самого колена. Я как-то вяло себя чувствую, что он со мной сделал. Хотя нет, тут не в этом дело. Не ваша магия ни тела не будут здесь действовать, как ты бы хочешь вам. Я упал на колено, и тут Бальзарон мгновенно оказался передо мной. Он не использовал магию, это была чистая скорость. Х- да уж. Я действительно чувствую себя не очень хорошо. В этом малом мире, который расположен глубже вашего, сила всего лежит в совершенной и бласкости. Сила, скорость, прочность, магическая сила, вообще всё. Сопротивление частички воздуха и то будет давить на вас. Даже если ты используешь заклинание, способное уничтожить ваш мелковадный мир, здесь ты мне сломаешь даже один этот корабль, предостерегая меня, Аска, сказал Бальзоронц. Видимо, он действительно хотел заставить меня сдаться, а не уничтожить. А в вашем мире этот парень должна быть весьма могущественная личность, Бальзоронц сказал Норая. Однако в том поединке с ним я сдерживался. И даже так он был не в состоянии поспевать за моей скоростью. «Если бы я, Бальзарант, начал сражаться всерьёз, то разрушил бы весь ваш мир! Позволь мне внести ясности!» Его фигура размылась, и он мгновенно оказался позади меня и, не теряя ни секунды, пнул меня. Я поймал его пинок ладонью, отчего во все стороны бурно разлетелись частицы магической силы. «Ты — лягушка в колодце!» Он без труда отбросил меня, и я врезался в корпус корабля. «Познай же океан, Анас Валдигот!» А затем брось оружие и сдайся. Это единственное, что может сделать тебя тета от самого мелководного мира. Хм. Я не спеша встал на ноги. Мне казалось, что меня обобросило с приличной силой, однако на корабле не осталось ни царапинки. Должен признать, он действительно был прочнее любой материи в нашем мире. Говоришь, я не сломаю и один этот корабль, даже если использую заклинание способного уничтожить мир? Я вложил магическую силу в замороженную правую ногу. Чёрные частицы описали вокруг неё спираль, и лёд разлетелся на куски. «Это просто отличная новость! Если ты так уверен в своей скорости, то давай побегаем на перегонке!» С этими словами я как следует оттолкнулся от полубы, и в этот миг у меня под подошвой разнёсся оглушительный грохот. Казалось, будто случился взрыв. «Что? А-а-а!» Удивление солдат заполонило парусник. Летавший по небу огромный корабль треснул и начал разваливаться на части прямо в воздухе. Похоже, корабль не смог выдержать импульса от того, что я стал по нему бегать. Солдаты закричали: "Не может быть! Сереброводный корабль Нефиос! Что за? Что только что, чёрт побери, случилось? Ну что, всё из-за его шага? Но это просто невозможно! Обитатель мелководного мира не должен быть способен даже царапать корпус нашего корабля." Забудь ты уже об этом. Сперва восстановим корабль. Мы сейчас рухнем прямо в лес. Я пытаюсь, но машинное чи слишком повреждена. Внимание! Впереди хребет облачного разрыва. В сторону! Уходим в сторону! Не выходит. Штурвал неисправ. Начаву разваливаться с реброводный корабль устремился в гору, ввелидовующую из разрывовых облаках, и его корпус разрушился. При такой степени разрушения сделать уже ничего было нельзя. и при сохранении нынешнего импульса он просто разлетится на мельчайшие куски. Солдат выбросило в воздух, и они сильно ударились о поверхность горы. Ах! Бальзарант восстановил равновесие в воздухе, приземлился на горный хребет и бросил пронзительный взгляд в сторону кружащей в воздухе пыли. Ха-ха-ха, ну прости уж. Я думал побегать на перегонки, но твой корабль оказался более хрупким, чем ты говорил. Ветер резко сдул тучи пыли, раскрыв меня, Синой Рея. Такая сила, произнёс Бальзарон с суровым выражением лица. Нервско улыбнувшись, я сказал: "Решил, что в оском колодце обитают только маленькие лягушки?"